стал им от прожитых лет и чересчирно насыщенной жизни, и стал его ассистентом, а потом и преемником, когда Бог призвал, наконец, его душу к себе, на вполне заслуженный отдых. С тех пор доктор Аннеброн посвятил себя заботам о здоровье жителей Сен-Васта, Ревиля, Ридовиля, Лапернеля, Анневиля, Виселя, Васта, и даже иногда Петелу, хотя в городке был и свой доктор. Разумеется, замок Варанвиль тоже нуждался в его таблетках, так же, как и солдаты из форта Влаук и Штатиу, поскольку среди них нередко бывали стычки и драки, заканчивающиеся травмами. Естественным путем приводила их под магический скальпель а Брона. Жители округа ценили доктора. И еще больше его ценили девушки, многие из которых были не прочь очаровать этого сорокалетнего великана, немного угрюмого, но с доброй улыбкой и к тому же способного сделать хорошую карьеру. Адель Анель, всегда готовая на любую низость, лишь бы только перестать быть старой девой, поскорее надеть кольцо на палец, была, разумеется, среди них, но, как и все, в конце концов поняла, что ее усилие напрасно. Обладая иммунитетом, этот термин вошел в моду совсем недавно. После своей американской авантюры Пьер Анны Брон опасался их знака внимания как огня и предпочитал до конца своих дней остаться хвостиком находя в этом положении много положительного. Там что же он питал к Агнестермен измолвиво восхищения, и полное его уважение. Впрочем, эта романтическая любовь вполне могла перерасти в более страстное увлечение. Если бы молодая женщина не вела себя так отчужденно, если бы доктор не испытывал гиому такого уважения, скорее даже дружеского расположения, которое очень просто зарождается между порядочными людьми. Если не считать Агнеста, единственная женщина, которой восхищался доктор Анне Брон, была мадемуазель Леосуа. Он больше всего ценил в ней юмор и ее выдержанную яблочную водку, ну и, конечно, мастерство акушерки. Кстати, ей он обязан был тем, что нашел Сидонии Пуэн Шваль, сестру трактирщика из Стенваста, засидевшуюся в девушках старушку, добродетельную, набожную и очень строгих нравов, в полную противоположность профессии своего брата, но искусную кухарку и превосходную экономку. Посчитав за честь быть взятой на службу в дом к ученому человеку, а для нее это было так же почетно, как если бы ее взяли прислуживать к юре, она внимательно следила с тех пор за тем, чтобы ее хозяины, она сама, получали от местного населения определенную дозу почтения, которого заслуживали. Вдова доктор Аннеброн обустроился вместе с Сидони в большом каменном доме, окруженном липами и расположенном немного в стороне от нагроможения людских поселений под Ридовилем в амосен и совсем рядом с замком Гюресю. Замок этот представлял собой величественное строение, построенное в эпоху короля Ледовика XIV. Дом, который приглянулся Анне Брону, также принадлежал к строениям этого замка. Но хозяева замка, месье Франсуа Клеман де Буайер де Шози, капитан королевского корпуса в Генуе, его супруга Каролин Мари де Сотарсвиль, которые жили здесь, небольшую часть года, не возражали против того, чтобы продать ему этот дом. Когда карета из Варанвиля остановилась перед дверью его дома,